Глава 13. Туннель на станции Катарина В начале 1930-х годов район Сёдермальма рядом со Слюсаном не слишком отличался от той гигантской стройплощадки, что он представляет сейчас. Бреши в скальной породе, проделанные динамитом, улицы, ведущие в никуда, груды камней и строительные леса чуть не на каждом шагу. Тогда, как и сейчас, по ночному темные коньки крыш освещала первая в Швеции неоновая реклама зубной пасты «Стоматол». В декабре 1932 года 16 тысяч тонн камня преобразовались в туннеле медбогар станции первой линии шведского метро. Фотограф запечатлел момент, когда через толщу скальной породы был проложен проход, двое подрывников – Тот, что двигался с севера и тот, что двигался с юга, встретились в туннеле под Бьерновыми садами и пожимают друг другу руки, ставя этим жестом точку в своей работе. И вот почти 90 лет спустя двое других мужчин приветствуют друг друга примерно на том же месте, на маленьком пятачке у подножия эскалатора, спускающегося на станцию метро от Бьерновых садов. теперь как и тогда встречаются в рукопожатии потные после работы ладони но сама работа совершенно иного рода мужчины чувствуют облегчение их задача задержать наркоманку под кайфом и возможно с психическими отклонениями оказалось куда сложнее чем они поначалу думали на полу лежит что то похожее на ворох одежды но когда один из охранников трогает эту кучу тряпок носком ботинка она шевелится охранник наклоняется Берет за рукав в темно-зеленой куртке, дергает. «Слушай, ты, давай-ка...» Среагировать он не успевает. Тяжелый ботинок пинает его в подбородок. Охранник неожиданно для себя резко закрывает рот, лишившись при этом кончика языка. Если вчера Олунду просто не здоровилось, то сегодня он чувствовал себя в сто раз хуже. Шипучие витамины, которые, если верить некоторым сайтам, были... не намного эффективнее плацебо, он выбросил и купил вместо них жаропонижающие. Когда они со Шварцем лавировали в туннелях Сёдермальма, тошнота тоже никуда не делась. Охранники задержали девицу, когда заметили, как она катается от мербергар до Слёсана и обратно, — говорил Олунд. К тому же некоторые пассажиры видели, как она бегает по переходам. — Значит, она со вчерашнего дня в подполье, — усмехнулся Шварц. «Наверное. Во всяком случае, охранник говорил, что она сопротивлялась как бешеная. Что она не так уж беззащитна, как кажется. А может, это охранники не так круты, как про себя думают?» Олланд механически кивнул. Иногда ему было проще согласиться со Шварцем, чтобы он себе не думал. Может быть, ему просто не хотелось обсуждать нюансы и точки зрения. «Она сейчас в служебном помещении, в конце платформы». — сказал он, когда Шварц парковался на стоянке возле палатки гриль неподалеку от Бьерновых садов. Шварцево, кажется, не слушал. — Ну и ну, — проворчал он, — наркоманы, алкаши, и тут же детский сад. Чем люди думали? Перед ними стояла полицейская машина. Несколько патрульных пытались привести в чувство пьяного. Олунд оглядел маленький парк. Банки из-под пива, мусор. Подростки растянулись на залитой солнцем лужайке. На лестнице неподалеку сидят цыгане с картонными стаканчиками. Скейтбордисты первого поколения делают пятачок у ресторана «Кварнен» с собственными детьми и внуками. Слева, возле детского сада, была игровая площадка. Вылезая из машины, Олунд насчитал с десяток галдевших ребятишек. Вокруг разливалась вонь туалета. Сегодня жара стояла еще страшнее вчерашней, хотя Оланду казалось, что жарче, чем вчера, быть уже не может. Он с облегчением вздохнул, когда они спустились на эскалаторе в прохладу подземки, однако уже через несколько шагов пульс у него участился. Но не из-за того, что его лихорадило. У Лунда вдруг настигло чувство, что что-то не так. В воздухе ощущалась тревога. Пассажиры, ехавшие вниз, не были буднично молчавшие безликой толпой. Явно незнакомые друг с другом люди переговаривались между собой. Привычной спешки у них тоже не наблюдалось. Те, кто стоял на платформе по ту сторону пути, смотрели вниз, на рельсы. «Пошли», — сказал Шварц, — «на перроне что-то происходит». Он со стуком приложил полицейский жетон к плексигласовому окошку и, скучающий дежурный, открыл им турникет. Олун последовал за Шварцем. Прибывающий поезд замедлил ход, со скрипом останавливаясь, и тут откуда-то с перрона раздался крик. Олун и Шварц стали прокладывать себе путь через толпу. «А ну стой! Стоять!» — кричал мужской голос. Олунд успел заметить в дальнем конце платформы спину охранника. На какую-то долю секунды за последним вагоном мелькнула развивающаяся светлая ткань. Двери разъехались, и на перрон, как стадо овец, хлынули пассажиры, закрывшие обзор. «Черт!» — подумал Олунд. — «Неужели на рельсы прыгнула?» Им со Шварцем пришлось проталкиваться сквозь толпу, желающих выйти из вагона и стремящихся войти в вагон. Когда толпа, наконец, рассеялась, оба увидели, что охранник стоит у ограждения и заглядывает в туннель. «Что тут происходит?» — рявкнул Шварц. «Она вас что, сама по себе гуляет?» Охранник обернулся. Он был явно потрясен. «Нет, но... Черт! По-моему, она кое-что прихватила из сейфа». Голос из вагонных динамиков объявил, что двери закрываются. «Из какого еще сейфа?» Шварц отвел охранника в сторону и схватился за ограду. — И где, кстати, ваш напарник? Вас же должно быть двое, не меньше. Охранник молча кивнул. Двери закрылись, поезд тронулся. Оланд бросил взгляд на табло. Скарпнек, три минуты. Шварц уже успел спрыгнуть на пути. — А вы давайте по Гетгатн до Слюсона! крикнул он. — Если повезет, мы ее перехватим. И Шварц скрылся в темноте туннеля. У Оланд засосало ложечкой. До следующего поезда три минуты. И двое придурков в туннеле. Плохо. Олун быстро прикинул вероятные перспективы и спросил. Что она прихватила из сейфа? Пистолет напарника. Вздохнул охранник. Олун снова задумался и тут же напомнил о себе лихорадка. Накатил приступ головокружения, после которого тело налилось тяжестью, словно каждая его клеточка сопротивлялась тому, что он собирался сделать. же с дежурными на слюсени и живо туда скомандовал он потом схватился за металлическую ограду и спрыгнул на щебенку под платформой у него едва не подогнулись колени словно тяжесть которой налилось тело хотела уйти дальше в скальную породу на табло появилось сообщение о том что до прибытия следующего поезда осталось две минуты и раздумывать стало некогда олон побежал стараясь не думать о токе который течет по путям совсем рядом с ним ямки неровности Один неверный шаг, и его тело пронзят 650 вольт. Рельсы блестящими полосками тянулись вглубь скалы. Олунд на непослушных ногах бежал вдоль них, не обращая внимания на жар, на стук в висках, на молочную кислоту, от которой болели ляжки и икры. Шпалы под ним уходили вперед, и ему казалось, что это они движутся, а он свободно парит над ними. Олун спрашивал себя, не сошел ли он с ума. Безумец, который бежит за безумцем, преследующим безумицу в темном туннеле, навстречу приближающемуся поезду. Олунд, в отличие от Шварца, знал про украденные сейфа пистолет. Но как укравшая может употребить украденное, он знать не мог. Олунд не считал секунды, но ему показалось, что яркий свет лег на шероховатые стены туннеля слишком скоро. Впереди метров двадцати прыгала по стенам тень Шварца. Накатил грохот, идущего через туннель поезда. Олунд шагнул в сторону, прижался к холодной мокрой стене и зажмурился. Ноги обдало сквозняком, от грохота заложило уши. Переждав последний вагон, Олунд открыл глаза. Мир понемногу обретал отчетливые реальные очертания. Далеко впереди мерцал свет на станции Слюсен, и Олунд побежал дальше. Путь пошел вверх, мышцы ног сводила, а мысли вертелись вокруг одного. Надо как можно быстрее выбираться отсюда. Станция возникла перед ним внезапно. Олунд увидел, как Шварц карабкается по лестнице на южной стороне платформы, а потом переваливается через край. Вдруг из глубины туннеля прозвучал резкий хлопок, похожий на пистолетный выстрел, и человек, тринадцать лет бывший Олунду, коллегой и другом, повалился на перрон. «Перквидинг. Жизнь и смерть Стины. Отрывок. Весна 1871 года. В ночной темноте прогремел выстрел, бродяга повалился в жолоб для нечистоты, дворняги за брендой тут же залаяли, словно деяние пришлось им не по душе. «Вот чего заслуживают садомиты», — сказал мужчина с револьвером. Он взмахом руки разогнал пороховой дым, сунул оружие за пояс штанов и жестом велел своим людям оттащить тело, после чего улыбнулся Стине. «Проходите, барышня!» Переулок до самого немецкого колодца вонял испражнениями и отбросами скотобойни, и Стина приподняла юбки повыше, чтобы не испачкаться. Бродяга лежал лицом в сточной канаве. Когда его подняли, тело еще подергивалось. Руки свисали в стороны. Заметив его загорелые кисти и бледные, в мозолях от тяжелой работы ладони, Стина остановилась. Увидев руки этого бедняги, она подумала о своем двоюродном брате, Акселе. Руки Садомита, размахивавшего киркой на стура Эссинген. Стина знала, что Бог любит всех людей, особенно отверженных. И знала, что когда Садомит встречает свою любовь, награды ему бывает изобильнее, чем богобоязненным. Его потребность в близости бесконечна, ибо он жаждет, страдает и вожделеет куда сильнее прочих. И куда сильнее прочих он сдерживает себя, запрещает себе вожделеть. Садомид, как солнце, которому не дано сиять, подумала Стина. Садомид долго направлял крик в собственную душу, но когда его наконец освободили, восиял свет, какого мир еще не видел. Переулками Стина дошла до норбру. Миновала площадь Густава Адольфа, по плавучему мосту добралась до Кунгсхольмена. Она устала от тяжкого тела рослого мясника с голубыми глазами и колючей бородой, взявшего ее под покровительство. Стина стащила кожаный кошель, который мясник держал у себя в комнатушке, и теперь спешила в приют на Хантвер-Карготон. Там мясник ее не найдет. Тоже пойдет в приют для нищих, имея при себе столько денег? Прихожане не любили ни Стину, ни хозяйку. Когда Стина начала говорить на улицах от имени Господа, они задразнили ее. Однако нашлась женщина, которая пожалела Стину и часто приискивала ей ночлег. Может быть, потому что женщина эта, как и Стина, некогда впала в немилость у собственного разума, и ей пришлось побывать в лечебнице. Стине сделалось стыдно, когда ее впустили и показали кровать, в которой она не нуждалась. Содержимого тяжелого кошелька, что висел у нее под юбкой, с лихвой хватило бы на много ночей в гостинице. Когда она засыпала, обхватив кошель, ей снилась Америка. Величественная Миннесота, где на многие мили раскинулись плодородные луга, чистая вода, которую Господь тысячи лет хранил для людей. А теперь он приглашает туда таких, как она, Стина и ее двоюродный брат Аксель. Стине Миннесота казалась воплощением рая, чудесный как смерть во всех своих величии и красоте. Проснувшись Стина посмотрела в треснувшее карманное зеркальце. Ей хотелось думать, что жухлая желтизна в глазах происходит от стеариновой свечи на ночном столике, а не от желчи, которая теперь рвалась из нее каждое утро. Зрачки были не более булавочной головки. Не желая увидеть еще что-нибудь отвратительное, Стина отложила зеркальце. Приступы рвоты, выжимавшие из нее всю желчь до капли, начались осенью. Стена знала, что причина ее мучений — этот город. Стокгольм до самого последнего булыжника мостовой был городом зла.